Через несколько часов. Доктор, я не верю, что вы хотите прекратить эксперимент. Но вы же видите, столько лет работы и все псу под хвост. При клонировании клеток мозга каждый отдельный объект становится нестабильным. Да, это как шизофрения. У них начинается расщепление сознания. Вот именно. И я не хочу даже предположить, Что с этим делать? Такое ощущение, что все наши знания о мозге в корне не верны. Словно все клетки в купе это не отдельные части материи, а единая волна, как гамма-всплеск. Ну это же какие открытия вы можете сделать в науке со своими изысканиями? У нас нет финансирования. Все мои ресурсы исчерпаны. Поэтому конец. «А что если...» Ассистента доктора прервал звонок видеофона. «К вам пациент по программе», — сказал долговязый человек с той стороны экрана. «Завозите, будем утилизировать», — распорядился доктор и выключил связь. «Что вы хотели сказать?» «А что если не включать их одновременно?» «Чтобы в один момент времени в сознании находился единственный экземпляр». Доктор на долгую минуту вперился невидящим взглядом в пространство. Затем улыбнулся и весь просветлел. «А вы гений, дорогой мой друг! Давайте попробуем!»